Глава 7. Дина. «Сиди там и не высовывайся. В столицу только официальный документ о строительстве, лично государю, копия в Инквизицию. Никаких вольностей, ничего личного. Письма придут с обычной почты и пройдут перлюстрацию, так что не стоит тебе искать новых приключений». «Хорошо», — кивнула Дина. «Хорошо, я все поняла». Глаза шеф-инквизитора очень неприятно сощурились, сверкнув сиреневыми искрами. Дина подумала, что человек, сидящий на соседней лавке в ее дорожной карете, не имеет ничего общего с тем мужчиной, который провел с ней эту ночь. Ужасный тип, отвратительный тип, насквозь промороженный государственным цинизмом чиновник. Карету тряхнуло на одной из колдобин. Они приближались к заставе при въезде в столицу. Шани протянул руку и постучал в стенку. Кучер послушно остановился. «Сейчас в столице будет жарко», – задумчиво произнес Шани, будто говорил не с Диной, а сам с собой. Государь шумница сообразил, как залезть в карман к народу во славу истинной веры. «Каждый второй окажется еретиком или ведьмой». Он сделал паузу, словно увидел, что не один. «Поэтому не попадайся и молись, чтобы Луша тебе не вспомнил». Дина качнула головой, и Шани взялся за ручку и открыл дверцу кареты. Когда он уже выскочил на улицу, Дина высунулась за ним и тихо спросила. «Послушай, все, что было между нами, это для тебя важно?» Шани пожал плечами, поправил оторочный серебристым мехом капюшон. «Не знаю», — ответил он, — «но если б нет, то ты бы сейчас общалась с мастером Ковышем, а не со мной». Дина вздрогнула Шани, захлопнул дверцу и махнул кучер рукой. «Дескать, не стой, езжай». Карета тронулась. Дине предстоял унылый путь под холодным осенним дождем среди опустевших лугов и хмурых лесов, похожих на зверей с облезающей рыжей шкурой. Она поудобнее устроилась на жесткой лавке и едва не расплакалась. Дороги альхарна славились своими кочками до да колдобинами, и карета прыгала по ним так, словно ей постоянно давали хорошего пинка. За окном тянулись бесконечные растрепанные леса. Дина вспоминала, как совсем недавно они с Шани ездили выбирать место для строительства. Два мрачных дождливых дня теперь казались ей самыми светлыми в ее жизни. Влюбилась она, что ли? Или просто испытывает благодарность? На память Дине пришло вчерашнее утро. Едва она появилась в приготовленном к празднику дворце, как государь назначил ей приватную встречу в белой гостиной, но обошелся без любезности и сразу же перешел к делу. «Пятый кравчий поднесет вам вино», — сказал государь. «У тебя будет свой бокал, так что себе с под ничего не бери. а Торно передашь крайний правый бокал. Выпейте за мое здоровье». «Повинуюсь, сир», — ответил Дина и склонился в почтительном реверансе. «Позвольте узнать, что же будет в бокале его бдительности?» плуш посмотрел на нее очень неприветливо, но все же снизошел до ответа. «Несколько капель фунта». Дина ахнула, а он продолжал. «Ничего, не помрет. Завтра уже будет здоров». Ваше Величество! выдохнула ошеломленная Дина. Ваше величество, но если он все-таки умрет, она хотела добавить, что тогда будет со мной, но промолчала. Государь брезгливо поморщился. Ну и умрет, скривившись, ответил он. Все в руках заступника. Дождь усилился, несмотря на тряску, Дина стал дремать под успокаивающий стук капель на крыше. Встретятся ли они снова? Каким тогда будет этот сиреневый взгляд? Добрым и радостным, или равнодушным, будто подернутым иньем. Впрочем, она и не видела его добрым, ни разу. Растерянным, гневным, скептическим, равнодушным, да, но недобрым. И тем не менее он снова дал ей возможность уйти. Сквозь невидимые щели в стенках в карету проникали тонкие струйки холодного воздуха. Поежившись, Дина плотнее укуталась в плащ. Хорошо, что через час они остановятся на почтовой станции Лопушки дать отдых лошадям и подкрепиться. Остается надеяться, что она к тому времени не превратится в ледышку. В родительском доме всегда было тепло. Быстрые мысли Дины немешкая перенесли ее из трясущейся кареты к украшенной изразцами печке, в которой с веселым треском горели ароматные смолистые дрова. Мать не жалела поленев, чтобы как следует натопить комнаты. Бывало, Дина устраивалась на лежанке, охваченная живым теплом, Читала отцовские книги или рисовала что-нибудь углем на листе бумаги. В одной из тех старых книг, кстати, она и прочла историю о проклятом городе, погребенном под сирыми равнинами. А потом в жизнь Дины вошел холод инквизиционной допросной, где ее одним махом выдернули из порванного соседями платья и подняли на дыбу. Тогда-то она и увидела Шани впервые и поначалу заметила только глаза. Сиреневые, цепкие. Они рассматривали ее с какой-то заинтересованной брезгливостью. Так смотрят на насекомое, невиданное раньше, но вызывающее отвращение. «Ты меня слышишь?» — спросил Шани. По бледному горбоносому лицу инквизитора скользили отблески света от настенных ламп, делая его облик расплывчатым и каким-то нездешним. «Эй, рыжая!» Он несколько раз хлестнул ее по щекам, окончательно приводя в чувство. И вот тут Дни вдруг стало по-настоящему жарко. «Госпожа Асур», — Дина встрепенулась. «Надо же, умудрилась заснуть, а руки и нос совсем заледенели». За спиной кучера виднелся знакомый домик почтовой станции «Лопушки». «Лопушки уже», — сказал кучер, сжимая в руках шапку. Судя по всему, Дины он очень боялся. «Не желаете ли пообедать на станции?» «Спасибо, Ким», — ласково улыбнулась Дина. «Перекусить сейчас не помешало бы». И, накинув капюшон плаща на голову, она выскользнула из кареты. На почте ее знали, и почтарь, он же по совместительству кабачек, уважительно кивнул Дине и принялся доставать из шкафчика закуски. Дина села поближе к жарко натопленному камину и протянула к огню озябшие руки. Невольно подумала, что если бы не Шани, то она давным-давно сгорела бы в таком же огне, а пепел ее развеяли бы на все четыре стороны, и дабы ведьмовская ересь исчезла безвозвратно. А он тогда поверил ее прерывистым рыданиям и спас. Дина поежилась. В теплой комнате ее неожиданно пробрало зимним холодом. «Вина, госпожа?» – поинтересовался почтарь, ставив перед ней блюдо с дымящейся ароматным паром рыбы в овощах. Дина подумала и кивнула. «Почему бы нет? Дорога длинная». «А кто там так шумит?» – спросила Дина, когда почтарь принес бутылку вина, кстати, очень неплохого, и бокал. С улицы и впрямь доносились шумы говор людской толпы. Почти ухмыльнулся, и во рту его вспыхнул стальной искрой вставной зуб. У «Нас ведьму поймали, госпожа. Через час будут казнить. Вот и народишка уже собирается. Извольте посмотреть?» Дина вздрогнула. «Поймали ведьму. Наверняка такую же, как и она сама. Молодую, рыжую, глупую. Только на ее пути не встретился умный и хладнокровный инквизитор, который невестит чего, решил сохранить жизнь обвиняемой». Вряд ли в лопушках есть дыба, но народ наверняка изобретателен и додумался, как выбить из ведьмы признательные показания. Например, вставив ей в рот воронку и заливая воду. Дина слышала, что так делают по отдаленным деревням. «Нет», — ответила Дина, стараясь не показывать волнение, — «мне скоро в путь, дорога длинная». Почтарь кивнул и отправился за свою стойку, где уселся на высокий стул и уставился в окно. Ему очень хотелось пойти посмотреть на казнь, однако он не имел права оставлять почту. В любой момент могла прийти государственная депеша, и передать ее далее требовалось незамедлительно. Шум с улицы усиливался. Посмотреть на казнь собирались все пушки. Удивительно, захватывающее зрелище. «Чего им еще желать?» — думала Дина, глядя на огонь, лижущие поленья. Зачатые в охмелю и живущие в собственной блевотине, они ненавидят тех, кто осмеливается подняться выше их привычного затхлого болотца. А потом их ненависть выплескивает снаружи, и очередная несчастная, что осмелилась быть не такой, как все, отправляется на костер, чтобы пьяные от счастья соседи снова почувствовали себя легко и спокойно. Она не заметила, как руки сжались в кулаки. Судьба безвестной ведьмы тронула ее сильнее, чем полагала Дина. Сейчас они были сестрами по общей беде, Только вот Дини повезло, а ведьме не очень. И ведь сколько их было, таких ведьм? Процессы инквизиции в столице проводились постоянно и открыто, каждый желающий мог увидеть поучительное зрелище наказания преступниц. Перепуганных деревенских дурочек секли семихвостыми хвостами плетками до полусмерти, а потом отправляли в тюрьмы. Судьи не зверствовали, приговор часто оказывался не слишком строгим. Хотя вряд ли из тюрьмы инквизиции кто-то возвращался. Были те, кому не оставляли ни малейшего шанса. Их привязывали к столбу и сжигали на костре. Причем таких было немало, и заступник, великий и всемогущий, как же они кричали в пламени! А шеф-инквизитор стоял рядом и с благочестивой физиономией творил молитву о заблудших череп заступниковых, потому что лучше погубить грешное тело, чем вернуть душу в пучину греха. Какой, интересно, добротена она захотела от изувера и убийцы на государевой службе. Дурочка! Таких, как Дина, шеф-инквизитор Торн ненавидит люто и бесконечно. Она прекрасно помнила, как он смотрел на нее тем поздним вечером в безымянной гостинице. Холодно и яростно. Будь у нее топор, разрубил бы ей голову, не задумываясь. Незачем обольщаться, незачем. Сегодня он укладывает ее в постели и гарантирует отличное алиби, а завтра обведет кругом заступника и отправит на костер во имя спасения души от ереси ведьмовства. Просто потому, что ему так захочется. Ей захотелось вымыться. Стереть жесткой мочалкой с кожи его отпечатки пальцев. «Вообще-то он спас тебе жизнь и не один раз», — вмешался в ее неистово бурлящий поток мыслей внутренний голос. Дина почувствовал, как у нее горят щеки. «Если бы не он, то ты бы сейчас была на дыбе в допросной. Государь не будет хранить куклу, которая покорно сыграла свою роль. Будь благодарна!» Дина отодвинула тарелку с нетронутой едой и встала. — Упакуйте мой обед, — холодно приказала она почтарю. — Я отправляюсь немедленно. Дорога, по которой двинулась карета Дина, проходила мимо маленькой площади Лопушков, где в обычное время проходили народные гуляния и объявлялись указы государя и распоряжения владетельных сеньоров. А сейчас стоял позорный столб с вязанками хвороста у основания. Народу было много, и почти все хмельные. Люди пели и кричали, предвкушая казнь. Среди радостной толпы Дина заметила немолодого инквизитора в старом тонком плаще, который держал в руках послание заступника. Его присутствие показалось ей необычным. Как правило, у инквизиции хватало заботы помимо поездок в захолустье, и добрые поселяне, улечив кого-нибудь в колдовстве, либо брали дело в свои руки, возглавляемые местным священником, либо связывали ведьму и отправляли ее в столицу. А затем из крохотной церквушки вытолкали ведьму, и Дина ахнула. Та была практически точной копией ее самой. Такие же рыжие кудри, хрупкая фигурка, бледная кожа, а главное, огромные глаза, распахнутые от ужаса. Кто-то толкнул ведьму в спину, и она свалилась в грязь. Дина зажмурилась и опустила голову, не желая смотреть на собственную смерть. «Заступник, милосердный и всепрощающий», — зашептала она, «помоги». Ей хотелось, чтобы карета как можно скорее миновала площадь, однако кучер не разделял этого желания, и лошади едва шли, а потом вообще встали. Дина стукнула в стенку, призывая кучера ехать дальше, но он сделал вид, что не расслышал. Очень уж шумела толпа. После пыток и побоев ведьма едва могла передвигаться, и то и дело падало на землю. Но кто-нибудь из добрых односельчан обязательно ставил ее на ноги и придавал пинками нужное направление. В конце концов инквизитор выступил вперед, крепко взял девушку за предплечье и повел к столбу, что-то приговаривая. Его слова были неразличимы среди людского говора, но ведьма слышала его и шевелила губами в ответ. Наверняка он уговаривал ее отречься от сил зла и со спокойной совестью принять огненное очищение, чтобы невинный предстать перед судом заступника. «Я не могу это увидеть», думала Дина, зажмурившись и забившись в угол кареты. «Не могу». Однако картина всплывала перед ее мысленным взглядом с безжалостной четкостью. И к костру волоком тащили уже не жалкую деревенскую девчонку, а ее саму. Да и костер ожидал Дину не в крохотных лопушках, а на столичной площади. А вместо седого инквизитора за руку Дину держал Шани. Он был на несколько лет моложе, и в его взгляде Дина прочла сочувствие и жалость. То, чего там не могло быть ни при каких обстоятельствах. Ее охватил ужас. Дину окружали людские вопли, она не отдавала себе отчет, звучат ли они в ее не в меру пылком воображении или доносятся с улицы. Жители Лопушков искренне радовались поимке и казни мерзкой колдуньи. «Желаешь ли ты умереть дочерью заступника, пусть и заблудшей же останешься отступницей?» – спросил Шани. Дина заплакала. Шани обвел ее кругом заступника и глухо начал читать молитву. В конце концов, кучеру вспомнил что к вечеру он должен быть на серых равнинах, а за опоздание хозяин с него семь шкур спустит. С нескрываемым сожалением он хлестнул лошадок, и карета двинулась в путь. Когда Дина окончательно выплакалась и, всхлипывая, вынула из дорожного сундучка зеркальце, чтобы привести себя в порядок, они уже выехали на безлюдный тракт. Теперь до конца пути не планировалось никаких остановок, и столб с сожженной ведьмой остался далеко позади. Ей хотелось думать, что его не было вовсе. Вот в подгузках был намедний случай. Провожал парнишка свою девчину с вечерки. Глядь, что такое. Бегает вокруг них здоровенная бурая свинья. Парень подумал, надо же, у кого-то хрюшка в сарае подрыла землю да сбежала. А потом смотрит, непроста эта хрюшка. Глаза у нее злым красным огнем так и пылают, а изо рта клыки торчат такие, что не свиньелу по глазке, а старому медоеду в пору. Соседки Дины по родительскому дому, лохматые белобрысые близняшки Альва, обожали травить байки про злые дела ведьмы колдунов. Надо сказать, это у них прекрасно получалось. Альва вторая умудрялась кривить настолько жуткие рожи и так протягивала к слушателям руки со скрюченными пальцами, что чудилось, будто ведьма или неупокоенный мертвец вот-вот выпрыгнет из темного угла. А парнишка, не будь дурак, ухватил палку поудобнее, И так свинью огрел, что она взвыла от боли человеческим голосом и бросилась бежать. Парнишка девчину проводил до дома, да и спать пошел. А на утро прибегает мать от соседки, рассказывает, что баб кто девчины слегла в постель да хворает. Дескать шла она вечером домой от товарки, так напал на нее кто-то, да всю дубину и сколотил. Так и узнал парнишка наш, что это была никакая не свинья, а ведьма окаянная. Слушатели дрожали, и было им жутко и весело. «Это что?» — говорила Альва Первая серьезным взрослым голосом, поправляя пухлыми пальчиками расшитый передник. Слыхали вы, что случилось на соседней улице перед прошлым заступниковым рождением. Всем известно, что это за время. Накануне святого праздника верные слуги Змеидушица ходят по земле да поджидают, как бы кого натолкнуть на грех. А тут как раз так приключилось, что решила Белошвейка Заза принарядиться для такого важного дня». Посчитала на собранные монетки и поняла, что никак не купить ей хороших нарядов. А аккурат в ту пору умерла жена богатого законоведа, и лежала она в гробу в церкви святого Игнатия. Вот и подумала Белошвейка Заза. «Возьму-ка я с мёртвой платья, расшитое каменями до да кружевами. Ей все равно без надобности, а я на празднике покрасуюсь, да парням в красивом виде покажусь». Дурное дело не ленивое. Побежала Белашвейка в церковь, а того не знала, что покойница была заклятая колдунья. Дина и сама не знала, с чего вдруг ей вспомнились эти старые истории. Она выглянула в окошко. Кругом тянулись унылые опустевшие поля, обрамленные у горизонта кромкой леса. Казалось, что им скучно и одиноко. Дина подумала, хорошо бы поскорее выпал снег и скрыл эту неприглядную серую пустоту. Что еще делать в пути, кроме как предаваться воспоминаниям детства? Снова переживать последние события своей жизни Дине не очень-то хотелось. И вот, как только пробили часы полночь, в доме погасли все огни, и ледяной ветер прокатился по комнатам, словно чье-то дыхание. Тотчас же раздался стук в двери, голос жены законоведа произнес. «Отдавай мое платье, Белошвейка!» Сняла Белошвейка за заплатье и выкинула его в окошко. Но в тот же миг колдовской наряд снова оказался на ней. «Не принимаю!» — скричала ведьма. Ты забрала его из церкви, так поди туда же и верни. Стала находить вокруг дома и стучать в стены так, что даже камни задрожали. Посыпалась на пол посуда, люди столпились, читая молитву заступнику, а бедная Белошвейка сидела ни жива, ни мертва. Ведьма сунулась было в окошко, да, к счастью, косяки были натерты святой солью, так что ее нечестивые лапы тут же пламенем и обожгло. Тогда призвала ведьма со своего покровителя и ударила рукой в дверь. Разлетелись железные запоры, и покойница вошла в дом. Смеркалась. Дина зажгла маленькую дорожную лампу и вынула из сундучка авантюрный роман о приключениях отважного рыцаря Дитриса, но прошла только пару первых строк. Мысли ее то убегали в далекое прошлое, то возвращались к делам нынешним. В конце концов, Дина убрала книгу обратно и посмотрела в окно. За ним уже сгустился мрак. Ночь была темная, дождливая, совсем как та, что привела ее и шеф-инквизитор Торна в безвестный трактир. Шани! Интересно, думает ли он о ней? Дина потерла виски и решила больше не вспоминать ни о столице, ни о шеф-инквизиторе Торне, по крайней мере, пока не доберется до дома. Дорога сама по себе навевает меланхолию, незачем усугублять ее грустными мыслями. На околице поселка Дину встретил второй прораб Кась. Невероятный болтун он, по всей видимости, положил на Дину глаз, потому что немедленно сообщил ей, что у него дома уже накрыт прекрасный ужин для госпожи-архитектора. Дина покачала головой и ответила. «С дороги я предпочитаю ванну и сон», — и уточнила, — в своей постели. А через час, подремав в ванне и поужинав в своей комнате, она села в кресло и вдруг подумала, что терять ей нечего и прятаться не от кого. Некоторое время Дина наслаждалась нахлынувшим на нее облегчением, а затем придвинул к себе письменный прибор, обмакнула свежеочиненное перо в чернила и написал на листе бумаги. Его бдительности шеф-инквизитору Всеальхарнскому.